Глава, 78 Просидев в полной тишине несколько минут, напарники убедились, что по ту сторону тонкой дверцы никого нет. Держа оружие наготове, Джим толкнул ее. Большой кусок штукатурки сорвался вниз и, ударившись о бетонный пол, разлетелся на множество обломков. Джим включил фонарь и посветил вниз. «Ну что там?» – спросил Тони, не выпуская из рук ножа. За то время, пока они пробирались по каналу, на него дважды набрасывались змеи, и он все еще находился под впечатлением схваток с ними. «Бетонный пол, лестница. И стена неровная. Будет за что зацепиться». «Высоко?» 4 метра». «Оп!» Джим прыгнул, приземлился на жесткий пол и прислушался к эху удара. Никаких посторонних звуков не было. Их встретила тишина, теплая сырость и запах ржавчины, что выгодно отличалось от резкой вони в заиленном кабельном канале. «Давай!» – сказал он, отходя к лестнице. Тони прыгнул, затем при свете фонаря осмотрел свое обмундирование и покачал головой. «Ты не на штаны смотри, ты смотри на свою морду!» Не оборачиваясь, посоветовал Джим. «А у тебя не лучше!» Боркнул Тони, поднимаясь по лестнице за напарником. «Как-то уж слишком тихо», – заметил Джим, когда они, преодолев четыре пролета, остановились возле последней двери, за которой начинались рабочие помещения секретного завода. «Возможно, мы их опередили», – сказал Тони шепотом, держа наготове готове пистолет-пулемет. «Или они уже проверили все подвалы и остались довольны». «Успокоились и ушли». «Может, и так», – согласился Джим и, слегка надавив на дверь, заглянул в щель. Ни охранников, ни видимых камер наблюдений там не было. Он открыл дверь шире и вышел в коридор. Прислушался. Было тихо. Лишь монотонно гудели где-то трансформаторы и шумела система вентиляции. Ее широкий короб проходил совсем рядом. Джим дошел до ближайшего угла, выглянул в следующий коридор и в конце его увидел светящиеся прямоугольники остекленных дверей. Обернувшись, он махнул напарнику. Пора было начинать главный этап операции. Выйдя из-за угла, напарники пошли вдоль стен, заглядывая через темнеющие стекла дверей. Первый этаж – ничего интересного. В нескольких помещениях сидели по одному-два человека, следивших за работой счетов с аппаратурой. Должно быть, они поддерживали работу важных агрегатов, находившихся где-то в другом месте. Напарники обошли этаж по кругу и, поняв, что увидели все, стали подниматься на следующий. Там было темно, и поначалу они решили, что здесь и вовсе никого нет. Но это было не так. Прошипел Джим, прикладывая палец к губам. Ему почудились отдаленные голоса. Он посмотрел на Тони, тот кивнул. Где-то в другом крыле кто-то в самом деле как будто разговаривал. Напарники не ошиблись. Прокравшись мимо множества темных стеклянных дверей, за очередным поворотом они увидели распахнутую двустворчатую дверь, из которой в коридор лился поток яркого света. Джим перевел дух, выравнивая дыхание. Это было оно, то самое помещение, которое они искали. Трудно было поверить, что после стольких сбоев, ошибок и предательства они вышли на цель. В том, что в этой комнате находится то самое бесценное изделие, Джим не сомневался. Интуиция привела его правильно. «Окончательная наладка фаз при повторном проходе». Услышал Джим, крадясь вдоль стены. «Думаешь?» «Так ты сам посмотри!» В коридоре включился компрессор охладительной установки, и дальнейшие слова стали неразборчивы. «Хватит болтать! За работу! Что я скажу Полсону, если завтра он не увидит результата по отрицательным частотам?» Строго произнес кто-то. «Должно быть руководитель смены». Подчиненные что-то залепетали в оправдание и замолчали. «И двери закройте!» – потребовал босс. Один из сотрудников уже взялся за ручку, но неожиданно чей-то грязный ботинок придержал дверь. «Назад!» – сказал Джим, наставляя оружие на инженера Геллеса. «Ну что там, Роунд?» – спросил босс, однако, увидев перепачканного грязью Джима, все понял. Это был стопроцентный дифт с тонкими породистыми чертами, собранными когда-то из человеческих генетических наборов. «А вот кто первый придумал взять за основу людей? Конкурты или дифты?» – подумал Джим. Гостые брови, пронзительный взгляд серых глаз. Теперь в них отражалась только тоска. «Я думал, у нас еще есть время!» Сказал он, ссутулившись и никому не обращаясь. Я думал, есть месяц или хотя бы пара недель. А вы кто? спросил второй инженер, судя по ошеломленному виду, сам поражаясь своей смелости. Стань в угол и держи руки перед собой. Я не хочу стрелять без причины, предупредил его Тони. Он показался Геллесом особенно страшным. «Нам нужны образцы процессора», – сказал Джим, обращаясь к Дифту. Но тот даже не пошевелился. Джим вышиб из-под него стул и, когда Дифт упал, приставил к его лбу ствол. «У нас мало времени, приятель. Где образцы?» Дифт молчал, и Джим ударил его в ухо. Тот потерял сознание. «Не убивайте его! Образцы в этом шкафу!» Закричал один из Гелисов, которых Тони старательно гипнотизировал. «Молодец!» – сказал Джим и, выхватив нож, взломал хлипкий замок одним движением. Затем уже осторожнее открыл пылезащитный пластиковый кожух. То, что он увидел, потрясло его, хотя Джим давно готовился к встрече с водородным процессором. Над толстой пластиной непроводящего металла В дрожащей голубоватой дымке висели шесть полупрозрачных квадратиков. «Это они?» – спросил Джим. «Да, сэр, только они частоту не держат», – пожаловался один из инженеров. «Что, совсем не держат?» «Нет, сэр, иногда держат, но результат нестабилен». «Их можно брать руками? но ну, в смысле, они не растают?» «Не растают, сэр, но лучше воспользоваться...» Джим не дослушал. Он сунул нож за пояс, взял один из квадратиков, зачем-то подул на него и приложил к тому месту ниже локтя, где у них с Тони размещались их собственные процессоры. «Думаешь, надо?» – спросил оказавшийся рядом Тони. «Не знаю, я взял и сделал. А зачем, даже объяснить не могу». «Тогда я тоже». Присмотри-ка за этими».